Глава 34. Наконец я почувствовала, как спадает напряжение между гидуоновыми камнями и криптоарифметическими устройствами. Коса переместилась на 2000 километров ближе к внешнему слою облаков. И хотя я полагала, что мы все еще достаточно глубоко по-прежнему прячемся от волков, давление и температура, которым подвергался корабль, стали вполне терпимыми. «Что — Что? — спросил Пинки, уже несколько минут не сводившись с меня взгляда. «Что — Что-что? — У тебя такой вид, будто ты знаешь то, чего больше никто не знает. Ну, вообще-то у меня всю жизнь такой вид. Но ты прав, друг мой. Кое-что изменилось. Пока гипометрическое устройство металось и крутилось быстрее прежнего, сминая и растягивая пространство-время, словно тесто, я нежно улыбалась, благодарная судьбе за то, что рядом со мной мой самый преданный союзник. Пытаясь добраться до энкантера, Войн Сид рассказала, что посылает тестовые пакеты, чтобы гарантировать стабильность связи. И это действительно было так пакеты прекрасно справились со своей задачей. А кроме того, воин Сидра внедрила в эти пакеты какие-то не относящиеся к делу данные. Я поняла, что они имеют более сложную структуру, но предпочла не разбираться с ними, пока нет уверенности, что образцы приняты без ошибок. Только теперь у меня нашлось время. И что там? Думаю, ты и сам уже мог догадаться, Пинки. Фрагменты жизни. Точнее, фрагменты двух жизни Во мне теперь частичка Сидры, и та частичка Клавейна, которая прибыла вместе с Сидрой Сараратом. Позволено ли будет свинье спросить, кого из Клавейнов? Полагаю, нам потребуется время, чтобы это выяснить. Во фрагментах наверняка содержатся следы Уоррена, специфические воспоминания и эмоциональные переживания, которые могут относиться лишь к его жизни до появления Сидры, сколь бы реальными или нереальными они ни были. Но если часть его последующей жизни включала в себя контакт с жонглерами, а с их помощью общение с тем, что осталось от его брата, Не знаю. С какой-либо определенностью я могу утверждать лишь одно. Теперь я хранительница этих фрагментов. Но они ведь не живут внутри тебя, так как было с воином Сидрой, два разума в одном черепе. Нет, не без сожаления, ответила я. Их голоса пока молчат. Возможно, они заговорят снова, но не сегодня. И тем не менее, пока я владею этими фрагментами, пока ношу их в себе, вряд ли можно считать, что Сидра и Клавейн по-настоящему мертвы. Тогда им стоило бы подвинуться. Наверняка у тебя в голове стало тесно. «Мой разум — дом с множеством комнат. Места хватит всегда». Пинки удивленно покачал головой. «Я никогда не говорил, какое то кошмарное существо». «Не более кошмарное, чем необходимо. Такие уж сейчас времена». Пинки кивнул в сторону консоли. «По этим показаниям можно понять, как ведет себя наша новая игрушка. А то я чувствую себя точно собака которой показывает иероглифы». «Что-то рождается, что-то ищет к нам путь». Думая через несколько минут мы получим некоторое представление о том, что оно собой представляет и что мы можем с его помощью сделать. И когда это случится, ты поймешь, как бы дальше. Принцип работы инкантера лежит за пределами даже моего понимания. Но набор команд, с помощью которых его можно применить, не так уж сложен. Зная, что никакие мои слова или действия не ускорят начавшийся процесс, я заставила себя переключиться на более насущную проблему – наш отлет с Харибды. Воспользовавшись всеми активными и пассивными датчиками, Я просканировала разряжающиеся слои атмосферы над нами и пространство в ближайших окрестностях орбиты. Меня больше не волновало, что таким образом я во всеуслышание сообщаю о нашем присутствии. «Есть одна вещь, которая меня всерьез беспокоит», — сказал Пинки. «Только одна?» У гнездостроителей имелось это оружие, но что-то помешало им воспользоваться. Они им пользовались, но весьма скупо. «И по какой же причине?» «Думаю, со временем мы это выясним. Но именно со временем». Мы с тобой видели, как гасли огни. Мы следили за тем, как переставали летать корабли и замолкали планеты. Мы наблюдали, как один за другим умирали очаги цивилизации. Для нас наступили сумерки. Сейчас наше возможное будущее лишь несколько жалких столетий, а и то, если очень повезет. Но Энкантор дает возможность изменить путь, по которому пойдет наша история. Этот путь может быть лучше или хуже, но нет сомнений, что он будет иным. А если века спустя мы поймем, что применение инкантора вызвало те или иные последствия, то достойно встретим их и заплатим за наши действия. Но мы будем жить, а это лучше, чем любая альтернатива». После некой паузы Свинт, понимающе хотя и не вполне убежденно, кивнул. «Старик наверняка считал бы так же. А ты? Думаю, пытается выиграть время вполне по-человечески. Так было всегда. Но ведь одного инкантора вряд ли хватит. Их будет больше», — ответила я. Сидра все подготовила. Везде, где бывала она велила Кося оставить своего рода семена, из которых за счет окружающей материи вырастали производственные модули вроде того, в котором мы создали гипометрическое устройство. Сидра оставила эти семена на Хеле в солнечном доле на Йелло-Стоуне, всюду, где могли оказаться союзники, способные ими воспользоваться. Все, что требовалось этим модулям, ждать прибытия образцов инкантера. И теперь нам нужно только передать их по назначению. Кое-кто ведь должен знать, что делать, когда появятся образцы. Такие люди есть. Об этом сидра тоже позаботилась, сказала я. Работа гипометрического устройства близилась к завершению. Метания машины замедлялись, раскрывали лопасти, и все странное сооружение распадалось, будто в замедленной съемке взрывающейся бомбы. Пока коса скрывалась в атмосфере от волков, наверняка столь же хорошо знавших о нас, как и мы о них, но все же сомневавшихся, стоит ли нападать, пока мы внутри Харибды, ну куда еще может отправиться человеческий кораблик, кроме как обратно в космос? Я оставила пинки в рубке управления, снова надела скафандр и направилась в камеру, где находилось устройство. Возможно, я поступила несколько промечиво, но мне хотелось увидеть собственными глазами результат наших трудов первое мгновение его существования. Гипометрическая машина разделилась на составные части которые теперь выглядели как блестящие декоративные многогранники на стенах камеры. Там, где прежде находилась основная ее масса, теперь парил инкантер. Описать его словами я не в силах. С некоторой уверенностью могу лишь сказать, что он занимал пространственный объем определенных размеров и формы. Нечто вроде цилиндра диаметром метра три и длиной 20 Он оказался меньше, чем я ожидала, но интуиция подсказывала, что понятие размера и формы в отношении инкантера не вполне надежное. Это был артефакт и слой реальности, не вполне совпадавшего с нашим. То, что я видела, или то, что мне представлялось, было лишь тенью или проекцией реальной сущности, истинная форма которой оставалась непостижимой. Я могла бы отправиться к жонглёрам, чтобы те изменили пределы моего восприятия, но тогда лишилась бы возможности объяснить или описать увиденное кому-либо еще, даже по каналам мысленного обмена сочленителей. Что я могу сказать в точности? Инкантер испускал свечение близкая к пурпурному, состоявшая из красных и голубых фотонов. Откуда они исходили и какие тёмные сделки пришлось заключить, чтобы не нарушить бухгалтерию Вселенной, это оставалось для меня неизвестным. Я вдруг поняла, что не могу отвести взгляда от бескрайних глубин этого света, от манящих, меняющихся и многослойных тайн Инкантора. Внутри его виднелись какие-то детали, проблески структур и компонентов, намекавшие на разумную организацию. Но я не могла достаточно долго удерживать в поле зрения Одну из его частей, чтобы соотнести ее с другой. В глазах мутилась, мысли закручивались, будто ленты Мебиуса, и я вдруг сообразила, что перестала дышать. Глубоко вздохнув, я отвернулась от Инкантора. Он был завершён и я знала, что с ним делать. Но в мою задачу не входило восхищаться им или пытаться его понять. «Мы готовы», — спросил Пинки, когда я вернулась к нему. «Готовы». Мы покинули последние слои атмосферы. Под нами внутри Харибды сверкнул энергетический импульс. судя по всему, Гнездостроители все-таки ушли чересчур глубоко. А затем мы развернулись навстречу волкам. И я приготовилась к схватке. Николя выдвинула кухонный стул, приглашая меня сесть. Она была старше, чем я ее помнил, но не настолько, чтобы я не смог ее узнать. В чем-то годы ее пощадили, в чем-то не очень. Но была терпимость, которой я столь часто призывал, никуда не делась. Она проглядывала сквозь морщины и иные физические изъяны я никогда тебя не забывал», – сказал я. «Мы тоже», – ответила уже сидевшая Викторина. Из ребенка она стала женщиной, примерно такого же возраста, как и Николя, когда мы с ней познакомились в наш первый год в солнечном доле. Хотя я все еще видел девочку, прячущуюся за многими слоями нелегкого жизненного опыта. Слои эти в чем-то походили на бронеткань косы. Они столь же плотно облегали Николя, повторяя все черты. Горе, печаль, гнев, отчаяние, надежда, тоска, разочарование. И снова надежда, снова отчаяние. Они десятки раз подряд пытались сточить ее человеческую сердцевину, будто она была чуждым существом, которое вселенная стремилась уничтожить. Но Викторина выдержала все испытания. «Вы выжили», — проговорил я, со скрежетом придвигая стул. Николя опустилась на свой напротив меня, рядом с дочерью. Теперь они были во многом похожи, вплоть до проседи в волосах и следов, которые оставила на их лицах время, будто работая по одному и тому же чертежу. «Все едва не рухнуло», — сказала Николя. «Не только потому, что она забрала тебя. Ты был для нас важен, но не настолько. Хотя зачем я это говорю? У тебя хватало грехов, Мигель. Но гордыня никогда не входила в их число». Насколько все было плохо? «Очень плохо», — ответила Викторина. Голос у нее был ниже, чем у матери, слова звучали более взвешенно, как будто каждая ее фраза становилась высеченным в камне приговором, не подлежащим отмене. Мне подумала, что она никогда не заговаривала без необходимости, Но многие были готовы ее слушать. После того, как ты улетел, за пять лет умерла треть жителей. Но потом стало немного легче. Сидра оставила инструкции в архивах святилища, как лучше справляться с помощью того, что у нас имелось. Потребовалось некоторое время, чтобы научиться, но потом настолько тяжело, как раньше не было уже никогда. Ее фабричные модули начали производство машин, помогавших нам в медицине, сельском хозяйстве и жизнеобеспечении. И у нас теперь есть кое-что получше гибернаторов. «Иногда бывает целесообразно проспать несколько лет или десятилетий. А защита?» «Ее Сидра тоже улучшила», — ответила Николя. «Усовершенствовала наши средства слежения и оружие. На семнадцатый год в нашей системе объявилась небольшая стая волков. Мы уже было решили, что нам конец, но оружие Сидра успешно их разогнало. Естественно, мы знали, что рано или поздно они вернутся в большем числе и что нам потребуется оружие помощнее, но мы выжили». Здесь не появлялись другие корабли. Нет, хором ответили обе со смесью сожаления и облегчения. Никаких кораблей. Значит, никому больше не пришлось погибнуть. Что ж, пожалуй, оно и к лучшему. Хотя я предпочел бы знать, что где-то еще есть люди. А они есть? Спросила Викторина. Думаю, да. Кажется, с некоторыми я даже встречался. С каким-то морским народом, с их королем и королевой. Но мне нелегко вспомнить. Я беспокойно пошевелил пальцами. Даже не вполне уверен, что разговариваю с вами. Возможно, я умер или умираю или я все еще внутри планеты. Это происходит на самом деле, мы действительно говорим». «Ты хотел увидеть нас снова?» спросила Николя, не ответив на мой вопрос. «Да», страстно ответил я. «Даже при том, что мы принадлежим к той твоей жизни, которая не совсем настоящая?» «Она абсолютно настоящая. неважно как меня звали или откуда, как я считал я родом. Для меня вы были важнее всего». Женщина переглянулась. Наступил деликатный момент. «Сидра оставила нам и многое другое», сказала Викторина в том числе средства, с помощью которых мы сейчас общаемся. Вряд ли это было бы возможно, учитывая, какое время и расстояние нас разделяет. Но Сидра сказала, что если мы будем достаточно часто тебя вспоминать, говорить о том, каким ты был, и о том, что бы мы хотели тебе сказать, ее машина будет собирать все наши впечатления в пакет, а когда представится возможность, отправит его в космос, и ты сможешь принять его, где бы ни находился. Мы могли отправить его в любой момент, Но в оставленных Сидрой инструкциях сказано, что важно дождаться, когда мы сможем создать инкантор. Он у вас есть? Пока нет, — улыбнулась Николя, видя мое замешательство. Но гипометрическая машина уже готова к активации, только и ждет, когда прибудут образцы. Возможно, это случится через год или несколько десятилетий, но случится обязательно. Вы ее испытывали? Нет, Сидра предупредила, что активация может сработать как приманка для волков. Так что нам не следует даже подходить к устройству, пока образцы не окажутся у нас. «Вот мы и ждем», — сказала Викторина, сжав руку матери. И «Ждем дня, который, как мы знаем, обязательно наступит. Спокойные годы проводим во сне. Солнечный дом нам это позволяет. Он знает, что мы понадобимся ему в будущем». Она вдруг слегка смутилась. «Мы подумали, что тебе стоит это знать, где бы ты ни был». «Скажи ему», — подбодрила ее Николя. Викторина застенчиво улыбнулась. «Я так его выбрал, солнечный долг. Послушно продолжила она. Или, вернее, меня выбрала Сидра. Дипометрическое устройство будет подчиняться только мне. А когда оно создаст инкантор, я стану его хранительницей. Это не мой выбор. Все решили за меня. Я покачал головой, восхищаясь, каким чудесным существом стала моя дочь. Викторина истребительный соволков Что ж, тебе вполне подходит. Глупости я точно делать не стану. Сказала она так, будто я пытался ей возражать. Мне вовсе не обязательно знать, на что способен инкантор, чтобы понимать. Придется очень даже нелегко. «Появятся и другие», — сказал я. «Да, наверняка будет тяжко, но знай, что ты не одна. Будут новые системы, новые энкантеры, новые истребители волков. Эх, если бы я мог быть рядом, помогать...» «Тебя сейчас уже не было бы в живых». Такая прямота слегка меня позабавила. Это было вполне в духе Николя, как бы не хотелось мне возложить вину на промах машины Сидры. За это я и любил когда-то жену, и сохранил часть той любви. Да, скорее всего... Сидра омолодила меня на своем корабле, но только потому, что я был нужен ей именно таким. Собственно, я даже не уверен, был ли в том смысл. Но пока мы не добрались до этого места, она не могла знать, что потребуется от нас обоих. «Где ты?» — спросила Викторина. Пришлось приложить усилия, чтобы вызвать в памяти название и осознать мое нынешнее положение, изменить которое я уже не мог. На планете, которая называется Харибда. «И ты там умрешь?» — с той же беспощадной прямотой, что ее мать спросила она. Возможно, я уже умер. Или умираю. Но мне точно известно, что Сидра получила от вас этот пакет, иначе бы я не мог ничего узнать. Однако наверняка это случилось много лет назад, если только не имело места некое нелепое стечение обстоятельств. Сидра не хотела, чтобы я узнал раньше. «Считаешь, она поступила жестоко?» — спросила Николя. «Нет, скорее милосердно, как ни странно». «Тогда почему именно сейчас?» «Потому что у нас все получилось. Образцы инкантера уже внутри косы». И очень скоро эти образцы отправятся к вам. Они будут распространяться по всему космосу, принимаемые и обрабатываемые всеми гипометрическими устройствами, которые оставила на своем пути Сидра. На это потребуется время, многие десятилетия. Но даже если волки перехватят эти сигналы, опередить их не сумеют. И куда бы волки за ними не последовали, в конце пути их встретит Инкантор. Но ты этого уже не увидишь. Нет, но мне хватает того, что я уже узнал. И это намного больше, чем я заслуживаю. «И ты называешь это милосердием?» – спросила Николя. «Да», – ответил я. Что-то подсказывало, что я слишком задержался в гостях. Я уже собрался отодвинуть стул и покинуть общество Николя и Викторины, но жена положила ладонь на мою руку. «Останься, Мигель де Рютер. Вспомни, что я сказала тебе на прощание. Ты хороший человек и тебя любят». Викторина подтвердила слова матери кивком, и мы взялись за руки. «Я снова сел, точно зная на этот раз, что могу остаться. Белый свет любви...» заполнил наши сердца, словно выплескиваясь в комнату и очищая своим сиянием все вокруг».